Половина третьего курса прошла. Я легко ориентировалась в географии и ботанике королевства. Знала населяющие его народности и многовековую героическую историю. Могла решить дифференциальное уравнение и вычислить логарифм. Логически обосновать и разобрать по полочкам любую проблему. Умела рисовать, составлять букеты и организовывать приемы на 300 персон. И еще много всего бесполезного и не очень. Но главное, я выучила язык магов и начала потихоньку сама писать заклинания. Первой пробой пера стало заклинание перемещения. «Кстати, очень полезная. Теперь я даже высокий школьный забор могла передвинуть на фут вперёд, назад или вправо, что я делала, когда тренировалась. Жаль только, если в предмете было хоть что-то неметаллическое, например, кастрюля с деревянными ручками, заклинание не работало». Эдвард вернулся за день до начала занятий, закованный в несокрушимую броню равнодушия холодности и высокомерие. Я видела, как он идёт вдоль столиков в столовой, несмотря по сторонам, не отвечая на робкие приветствия студентов, в наглухо застёгнутом на все пуговицы костюме с неизменными телохранителями за спиной. Его глаза чуточку потеплели лишь тогда, когда они встретились с моими. Я выжидательно уставилась наследнику в лицо, когда он с подносом уселся напротив меня. «Нет», — ответил он на невысказанный вопрос. Я не смог увидеться с отцом. Даже мать не помогла. Он категорически не желает видеться с сыном. «Значит, нужно встретиться без его согласия», — пробормотала я. «И как ты это представляешь?» Эдвард раздраженно забарабанил пальцами по столу. «Короля окружают телохранители. У него отдельные покои, в которые ходу нет, кроме самых приближенных. Даже мать приходит на аудиенцию по специальной договоренности. Я даже не знаю, доходили ли до него мои прошения, или мне отказывал секретарь». «Поговорим в библиотеке вечером», — в итоге предложила я примирительно. «Сначала поешь». Сегодня в меню особенно удачная запеканка с изюмом. К концу дня принц стал почти как прежде. Так пугающая меня холодность исчезла. Словно он оттаял, сбросил тяжёлые доспехи, надетые во дворце. Он не рассказывал, что происходило там, в самом сердце Шалира, да я и не спрашивала, понимая, что не от хорошей жизни глаза Эдварда заледенели, а лицо превратилось в непроницаемую маску. «У меня есть план», – таинственно прошептала я, когда мы уселись, а телохранители отошли дальше за пару столиков. Принц иронично приподнял бровь, приготовившись слушать. «В нём участвует ещё один человек, но его согласием я заручусь, если первым согласишься ты. Это дари Зорг». В глазах Эдварда мелькнуло удивление. «Проблема лишь в том, чтобы найти точный план дворца». «Кажется, я начинаю догадываться», — со смешком произнёс принц. «План заставили меня заучить давно, это знание входит в специальную программу обучения. На случай переворота или покушения я должен знать, куда бежать. «Может быть, всех потайных ходов я и не знаю, но в общих чертах...» «Этого достаточно». Потерла я руки. «Мы с Дарьем, если он согласится, конечно, пройдем любые стены и запоры. Он раздвинет камень, я решетки или другие металлические преграды. Ты покажешь, где находятся личные покои короля, и мы проберемся туда вместе. Ночью». Принц молча обдумывал услышанное. «Есть подземный тайный ход во дворец со стороны моря», — в конце концов ответил он. Мне его показали, когда 10 лет назад в стране были волнения на случай, если бунтовщики нападут на дворец. Он ведет в королевское крыло. До спальни отца пройти совсем немного. «Отлично!» – прошептала я. Осталось уговорить Зорга. На следующий день я написала ему письмо. Вкратце нужно встретиться по важному делу. Слишком опасно писать. Только личная встреча. Когда вы будете в шалире и когда сможете подъехать к школе? От него пришел ответ, что не раньше, чем через месяц, так как сейчас он на севере, в Гранаде. Как только приедет в столицу, сразу же встретимся. Мы с принцем приготовились ждать. Свадьба Хорна и Атаны должна была состояться летом, после окончания ими школы. Чем ближе подходило это грандиозное событие, тем ярче расцветала Ария Нурф. Атана была очень красива, той яркой классической южной красотой, которая завораживала и восхищала. В противоположность ей Хорн становился все мрачнее. И пусть моя симпатия почему-то не исчезла, по-настоящему жаль его не было. Выбор есть всегда. Мы каждый день выбираем свою жизнь. Даже в мелочах. Взять на завтрак пирожное или запеканку, вызваться первым на практике или подождать, пока тебя вызовет учитель, проглотить оскорбление или ответить на него равнозначно. И так далее. Торус выбрал. Теперь это его жизнь. Я слышала, на него начали жаловаться учителя. Первый студент пятого курса скатился до незачетов и прогулов. Какой позор. Когда мы встречались в коридорах школы, он впивался в меня злым голодным взглядом, от которого у меня бежали мурашки по коже. А так как я почти всегда была рядом с наследником, то не подойти, не высказаться он не мог. Наверное, это его еще больше раздражало. Мы случайно столкнулись на раздаче в столовой. Или не случайно. Как назло, Эдвард задержался на практике, а Хорн словно давно карауля встал вплотную за спиной. «В девять, на заднем дворе, там, где мы расстались». Быстро прошептал он мне в затылок, потом обернулся к соседу сзади и, словно ничего не произошло, продолжил разговор о предстоящей практике. Как мне не было любопытно, я не пошла на свидание. Зачем? Опять будет предлагать стать любовницей? Что он еще может предложить? На следующий день, встретив Хорна в коридоре, увидела неприкрытую ярость в его глазах. Челюсти были сжаты так, что желваки ходили ходуном, гневные красные пятна цвели на скулах. Судя по всему, он сдерживался изо всех сил, чтобы не подойти и не прибить меня на месте. Я невольно поёжилась. Может ли страсть перерасти в ненависть? Казалось, Хорн сейчас способен на что угодно, на любую сумасшедшую глупость. Что это с ним? Поинтересовался Эдвард, тоже заметив убийственный взгляд в нашу сторону. Не знаю, пожала плечами. Невеста разозлила? Она может, согласился наследник. Хорн в последнее время сам не свой. Срывается по любому поводу. Я настойчиво потянула Эдварда за локоть и завела в аудиторию подальше от неадекватного Ария. Мы сели за первую парту. «Интересно», — с улыбкой повернулась к парню. «На всех мужчин так влияет женитьба. Что же вы ее боитесь, как огня?» «Скажу, когда женюсь», — пожал плечами он. После лекции наследник задержал меня в коридоре. «На выходных мне нужно быть во дворце», — произнес он хмуро. «Мать вызывает». Я сокрушенно вздохнула, опять предоставлена себе. «Ничего, напишу еще одно заклинание. Давно хотела научиться вскрывать замки. Нужно всего-то сжать затворную пружину и освободить рычаг». «Должно быть просто. Потренируюсь на своей двери. Я уже вытаскивала и разбирала замок, постигая, как он устроен. На самом деле я каждую металлическую вещь в комнате разобрала и собрала заново. Жаль, что их было мало. В перспективе я бы хотела написать заклинание истинного зрения. Я читала в одной из книг, что когда-то можно было дотронуться до любого изделия, и перед глазами возникнет его трехмерное изображение, будут видны все металлические детали, из которых он состоит. Пока я даже приблизительно не знала, с чего начать, чтобы его реализовать». «Значит, пока вскрытие замков, что тоже неплохо». Поужинав, я сразу же пошла в библиотеку, обложилась книгами и принялась составлять алгоритм заклинания. «Я знал, что тебя здесь встречу». Напротив присел Хорн. Я вздрогнула и испуганно взглянула на осунувшееся лицо красавчика, с облегчением замечая отсутствие злости в глазах. Успокоился? Или что-то задумал? Несколько минут за столом стояла тишина. Я писала промежуточные формулы, он сидел напротив и молча меня разглядывал. «Очень скоро у меня начнётся практика, затем выпускные экзамены. Вторую часть весны меня не будет в школе, потом награждение, и я уйду из школы насовсем». Его голос был странным, слишком серьёзным, звенящим, как натянутая струна. Отложив карандаш, я подняла голову, стараясь выглядеть равнодушной. «Знаешь о вине Фабрия». Я кивнула. «Кто же не знает лучшее вино королевства? На свадьбе у Касана стояла лишь одна бутылка рядом с молодожёнами». Торус продолжал. она производится на моём личном поместье, в пятидесяти милях от столицы на запад. Мне оставила его бабушка в наследство. Не дождавшись от меня реакции, продолжил он. Поместье чудесное, расположено в живописном уголке на берегу озера. Приносит огромный доход, более полутора тысяч годовых. Я вздохнула и пожала плечами. «При здесь я?» «Я отдам его тебе». Хорн склонился над столом всем корпусом. Я опасливо отодвинулась назад. Ты бросаешь школу, переезжаешь в поместье, а я оформляю на тебя дарственную. Просто так? Не делай вид, что не поняла. Рявкнул он, лицо на миг исказилось от ярости. Он сразу же взял себя в руки и более спокойно добавил. «Я предлагаю тебе кров, защиту, достаток». «Свою постель», — продолжила я его фразу, насмешливо скривившись. Торус сжал зубы и откинулся на спинку стула, сдерживаясь от резкости. Некоторое время мы молчали, испытывающий, рассматривая друг друга. Его лицо было почти спокойным. Почти. Я бы и не заметила напряжения, если бы не побелевшие пальцы, вцепившиеся в столешницу. «Иногда я тебя ненавижу», — сквозь зубы прошепел он. «За твоё непробиваемое упрямство, болезненную гордыню. За то, что ты такая красивая и холодная, как ледышка. Ты не женщина, ты чёрствая бездушная статуя. Только лишь потому, что отказала вам?» Хорн выругался. В глазах явно обозначилось желание убивать. «Да вела». «Какой же он разный!» — думал, отрешенно разглядывая взбешенного молодого мужчину. «Иногда распутник, повеса и сердцеед. Иногда серьезный студент, лучший на курсе. Иногда благородный рыцарь, спасающий пленец. Иногда форменный мерзавец. Ты все равно кончишь подобным», — успокоившись почти нормальным тоном, произнес он. «Твоя дорога в любовнице. А любовница Ария — это твой максимум. Станешь моей, отец отстанет от тебя, он не подбирает объедки». Жгучая горечь разлилась внутри после его слов. Вот какой чудесный способ нашёл Хорн, чтобы меня защитить. Почти такой же, как наследник. Только с единственным отличием. Эдвард не настаивал на близости. Даже если ты закончишь школу, ты будешь одна и беззащитна. Тебе некуда идти. Как только ты переступишь порог школы, на тебя устроят охоту. Мой отец будет в первых рядах. Только вряд ли он подарит тебе поместье. Ещё два года впереди. Придумаю что-нибудь. Я опять взялась за карандаш, склонилась над тетрадью с единственным желанием сдержаться и не показать, что слова меня задели. Ты знаешь, что на днях вступает в должность новый директор. Не дождавшись от меня реакции, Торус продолжил. И первым же указом он отменит запрет на свободное посещение школы. Далее разорвет контракт с охранной компанией и наберет охрану из Королевской гвардии. А потом начнет отменять трехсотлетние правила. «У меня есть покровитель», — выдавила из себя нехотя. «Его высочество, принц Эдвард!» Фыркнул уничтожительное Торус и ехидно поинтересовался. «И что? Станешь его фавориткой?» «Вы мне тоже не поход в храм предлагаете». Хорн болезненно застонал, закрыл глаза и опустил голову на столешницу, уткнувшись лбом в лакированное дерево. Я задумчиво смотрела на светлую макушку и не понимала, что чувствую в этот момент. Злость, раздражение, разочарование или странное желание протянуть руку и зарыться пальцами в шелковистую копну. Сколько мы так молчали? Не знаю. Долго. Краем глаза я замечала любопытные взгляды студентов, сидящих за соседними столами. сплетником будет чем поживиться». Две девушки за два прохода уже начали перешёптываться, гаденько ухмыляясь. «Меня давно перестали волновать пересуды. Я не боялась Атана и её верных подружек. А Эдвард однажды сказал, что он и так ни с кем не общается, кроме меня, и, соответственно, сплетен не слушает». «Я не могу». Вдруг сдавленно прошептал Хорн, поднимая голову. Так, словно мы прервали разговор мгновения назад. «Даже если бы и хотел, не могу». Отец, мать, сестра, мой род, будущая работа, статус. Столько преград. Я думаю о тебе постоянно. С первой секунды, когда мы столкнулись взглядами в столовой. Только тогда я не предполагал, сколько сил и времени потребуется на то, чтобы тебя уломать. Надеялся, управлюсь за неделю. Хорн небрежно взмахнул рукой. Сначала мне было интересно. Экзотическая внешность, прошлое, покрытое мраком, непохожесть на других, магия опять же. А потом я втянулся. Дальше больше. «За три года ты вытрясла из меня душу, превратила в наваждение, одержимость!» «Это уже не болезнь. Это гораздо хуже». «Вы любите меня?» Фраза вылетела изо рта, прежде чем я успела хорошенько подумать. Хорн удивлённо изогнул бровь. «Я не верю в любовь». Его голос стал, как прежде, насмешливым и ироничным. «Любовь придумали министрели, чтобы было о чём петь и потешать народ. Среди высшей знати любви нет и быть не может». «Естественно», — подумала я, соглашаясь, — «она там не выживет». «Наверное, я смог бы предложить тебе поход в храм», — вдруг произнес Хорн задумчиво. «Был бы у тебя подходящий род. Незапятнанный изменой и убийством. Более-менее богатый и знатный, можно даже без приставки «Ария». «Все-таки ты маг». Весь его самодовольный вид говорил о том, что он делает мне одолжение, озвучив возможность женитьбы. «Он даже не понимал, что этими словами оскорбляет и унижает меня». Не в силах сдержаться, я вызывающе вскинула голову и гневно процедила сквозь зубы. «Я не стыжусь своего имени. Я горжусь своим отцом и всегда буду гордиться!» «Хорошо», — пожал плечами Хорн равнодушно, а потом добавил мягко и проникновенно бархатным чарующим голосом, словно укрощая непослушную кобылку. «Но ты ведь понимаешь, что я не могу предложить тебе замужество. И так даю тебе больше, чем другим своим любовницам». Я потратил столько времени и сил на тебя, сколько не понадобилось для соблазнения Атаны или любой другой Арии. Гордись. Ты почти поставила меня на колени. Странно, но почему-то ни гордость и ни счастье от этого я не испытывала. «Тогда какая разница?» — в голосе прибавилась агрессии «Вы или принц?» «Фаворитка короля звучит интереснее, и защита будет сильнее, и денег больше». «Он не сделает тебя счастливой!» Торус протянул руку и попытался дотронуться до моей, но я быстро ее одернула. «Он еще мальчишка, он не знает, как обращаться с женщинами. А я знаю. У меня большой опыт». Эта хвастливая фраза поставила точку в нашем разговоре. «Нет, то, что нам не по пути, понятно было уже давно. Но последние слова подвели заключительную черту. Он не понимает меня, я не понимаю его. И даже если бы согласилась на постыдный статус любовницы, я просто не смогу так жить». «Не смогу быть счастливой с любимым человеком, если буду делить его еще с кем-то». Подумала с любимым. «Нет, просто оговорилась». «Я не властен над своей судьбой, Дениза». Мягко продолжил Хорн, словно еще на что-то надеясь. «Все наследники Ариев без исключения не могут сами выбирать себе жену. Это привилегия простолюдинов. Мы женимся по договоренности. Так было сотни лет до меня и будет еще сотни после. Для соединения титулов, родов, богатств, связей». Ты должна это понимать. Ты сама бы так вышла замуж, если бы края не казнили. Мне было жаль Хорна. Он даже не осознавал, в чем не прав. Я прекрасно помнила, что мой отец, тоже, кстати, ари один из самых богатых людей в королевстве, женился по любви. Они с мамой любили друг друга, это правда. Мама была сиротой из обедневшего рода. Дальней ветви каких-то вельмож. Ни приставки Ария, ни денег, ни связей у нее не было. Это не отпугнуло папу. И пусть его родня была против, он не оставил жену. И, конечно же, не стал бы принуждать единственную дочь к династическому браку. Я слушала Хорна и все яснее понимала, что он не моя судьба. Я хочу быть единственной. Хочу, чтобы на меня смотрели так, как смотрел мой папа на мою маму. Как на самую великую драгоценность на свете. Я хочу, чтобы ни связи, ни деньги, ни другие, озвученные Хорном причины, не были решающим в выборе счастья. А у Хорна они, как оказалось, на первом месте. Не любовь. Увы. Ах да, он же в нее даже не верит. Я встала и принялась собирать тетради. Все равно не смогу продолжать сегодня заниматься. Слишком болезненно дался мне этот разговор. Хорн с недоверием наблюдал за моими действиями. Он что, действительно рассчитывал на мое согласие? Ты уходишь? Осторожно поинтересовался. Я молча кивнула. И ничего не ответишь? Мне вас жаль, Арий. Вы так и не научились отличать благородную девушку от продажной. Тихо произнесла я и направилась на выход. Хорн схватил меня за руку и удержал на месте, вцепившись в запястье горящими пальцами. «Я не знаю, как с этим справиться. Помоги мне!» Его глаза странно блестели. «Скажи, что делать? Как поступить? Это... больно. Я не привык к боли!» Пропустив его бессвязный бред мимо ушей, я выдернула руку. «Я не смогу вам помочь, Ари Хорн. Это ваша жизнь, и вам решать, как ее прожить!» Быстро подойдя к стойке Геры Виолетты, я положила книги, невозмутимо расписалась в тетради и двинулась уже было к двери, стараясь не смотреть по сторонам. Но тут Хорн с грохотом вскочил на ноги, и все, кто находился в зале, невольно обернулись в его сторону. «Да не завернись!» — крикнул он громко, невзирая на то, что слышат студенты. Словно ему плевать на репутацию на слухе. Даже Гера Виолетта не стала призывать Хорна к тишине, понимая, что сейчас происходит что-то неизмеримо важное. Я невозмутимо продолжала путь. «Дениза!» Звенящий от напряжения голос дёрнул моё сердце словно за верёвку. «Когда же я успела так привязаться к нему?» «Дени!» Я не обернулась.